Спустя некоторое время он поднял с полу рубашку и надел ее. Затем поспешно и молча стал надевать на себя все остальное. Бросив на нее быстрый взгляд, она продолжала лежать в постели, обнаженная и чуть золотистая, словно роза слава Дижона. Он вышел из комнаты. Затем она услышала, как он внизу открывает дверь. Она все лежала и размышляла. Так трудно было уйти. Уйти из его объятий. Снизу донесся его голос. Половина восьмого. Она вздохнула и встала с постели. Маленькая, голая комнатка. Ничего, кроме небольшого комода и узкой кровати. Но деревянный пол выскоблен и чисто вымыт. А в углу у окна полка с книгами, некоторые из них взяты в библиотеке. Она взглянула на название. Тут были книги о большевистской России, книги о путешествиях, Одна книга об атомах и электронах, еще одна о составе ядра земли и причинах землетрясений, несколько романов и три книги об Индии. Вот как. Значит, он все-таки читает. Солнце из слухового окна падало на ее ноготу. Из окна она увидела бесцельно бегавшую по двору флосси. Орешник окутывала дымка первой зелени. Под его кустами виднелись темно-зеленые листья пролестников. Было ясное чистое утро. Повсюду порхали птицы, воздух оглашался их ликующим пением. «Ах, если бы она могла здесь остаться! Если бы не было того, другого мира, ужасного мира железа и дыма! Если бы он создал для нее отдельный мир!» Она вышла из спальни и спустилась по узкой крутой деревянной лестнице вниз, И все же ее вполне бы устроил этот маленький домик, если бы жить в нем означало жить в особом собственном мире. Он был умыт и свеж, в очаге ярко пылал огонь. «Поешь чего-нибудь?» — спросил он. «Нет. Дай мне только расческу». Она прошла с ним в судомойню и причесалась перед маленьким зеркалом, висевшим на двери черного хода, после чего готова была уходить. Выйдя из дома, она немного постояла в маленьком переднем садике, любой с покрытыми утренней росой цветами, серебристо-сизой клумбой с готовыми распуститься гвоздиками. «Как бы мне хотелось, чтобы остальной мир исчез», — проговорила она. «И чтобы я жила здесь с тобой вдвоем». «Он не исчезнет», — услышала она в ответ. Они молча шли через волшебный росистый лес. Они были сейчас вдвоем в своем собственном мире. Ей горько было сознавать, что она возвращается в Рэгби-холл. «Я хочу поскорее вернуться сюда и остаться с тобою жить», — сказала она на прощание. Он улыбнулся, но ничего не ответил. Она вошла в дом тихо, никем не замеченная, и сразу же пошла наверх в свою комнату.